Глава 17, в которой рассказчик и Велорий продолжают попытки почувствовать себя в шкуре Николая Михайловича Александрова. «Суммируем», — ораторствовал Вилорий, хотя давным-давно выиграл речь. Слушал я его беспрекословно и со все возрастающим интересом. Однако интересом не совсем того свойства, который нужен был моему собеседнику. Он был хирургом, анестезиологом и рентгенологом районной больницы подолгу проявлял разные снимки, а иногда на выходных брал ключ от кабинета и делал там любительские фотографии с аппарата «Смена-8М». Дома его ждала жена и двое детей. Их этот врач и снимал на пленку. А также домработница, поскольку жена много трудилась и ей было некогда заниматься хозяйством. Фотографии домработницы в семейном архиве тоже были. Начиналась перестройка, В магазинах стали продавать много книг, в которых разоблачали кровавые зверства прошлого. Люди, отвыкшие читать что-то серьезное, ринулись к потаенному, он тоже ринулся. Его родственница была продавщицей в книжном магазине, поэтому ему удавалось покупать книги Солженицына и не только Солженицына. Дома на кухонном столе, аккуратно сложенные на старые газеты, лежали номера «Нового мира», «Знамени», «Москвы», «Октября» и «Огонька». Читал он по ночам, так как, во-первых, днем ему было некогда, а во-вторых, подрабатывая анестезиологом, он дежурил круглосуточно и сбил сон. Тем временем горел Чернобыль, подрастали дети, старела жена, нещала больница. Да и сам он старел, а в новых и старых, но потаенных когда-то книгах, призывали не сидеть сложа руки и бороться за свои права. Он начал спорить с женой и вступать в конфликты с продавщицами. Жена у него была коммунистом, а сам он коммунистом не был. С женой он спорил не столько из-за причин общественных, сколько из-за личных. У него раньше была другая женщина, которой он хаживал в гости, а потом жена об этом узнала, и другая женщина ушла из его жизни. Но вместе с другой женщиной из его жизни ушло и что-то еще, что именно неизвестно, С продавщицами же спорил по мелочам, то обвесили, то нахамили. Старший сын уехал из дома учиться. Когда он приехал на каникулы, врач почувствовал, что сын его повзрослел и стал робить в присутствии старшего сына. Младший, это становилось все понятнее, не оправдывал родительских надежд и, оглядываясь по сторонам, старался водиться с теми, кто сбивался в стаи, не желая быть белой вороной. С младшим сыном врачу говорить стало вдруг не о чем. Он пытался, но чувствовал то же самое, как если от стенки отскакивает горох. Врач все дольше пропадал на работе. Фото больше не проявлял, только снимки. Читал книги и журналы уже там, дома это раздражало жену. Но на работе от чтения постоянно отвлекали. Люди сидели без денег, были голодны, часто и серьезно болели. Он начал строить дом, но его надули со стройматериалами, да еще и обругали. Суровые и настоящие лесные люди и женщины, которые сидели в конторах этих людей, а бывало сиживали и в очередь на рентген. Он окорил несколько вырванных из сердца России кубов синюшных досок и навсегда оставил мысль о строительстве. Жена выхлопотала квартиру, которую и так обещали дать уже двадцать лет, но не дали бы, если бы она не стала суетиться. Полгода ходил что-то там колотить, красить, прикручивать, потом они переехали. Ходить на работу стало далеко и неудобно. Во время операции теперь могли отключить свет. И не стало лекарств. Люди не читали больше книг, а зарабатывали деньги. Зарабатывали, зарабатывали, а он ждал своей скудной зарплаты месяцами. И уже не любил больше вареную картошку. Деньги зарабатывала жена. Она думала о детях так, он по-другому. Его стали мучить боли в голове и спине. Он совсем перестал спать ночами. Жена предположила, что он облучился на рентгене, но отправить его попробовала к знакомому невропатологу. Он отказался. Однажды он зашел ночью в комнату к младшему сыну и увидел, что тот спит пьяный. Ему стало вдруг нестерпимо. Он оделся и вышел в раскисшую весеннюю ночь. Вилорий выдохнул и утер лоб. Расплатившись в кафе, мы медленно шли с ним по улице имени Болотникова. А теперь сам скажи, дорогой друг, кого мой отец имел право, хотя нет, это спорно, гипотетически мог, как мне сказал, убить. На нас оглядывались прохожие, поэтому я потащил Вилория к заснеженной лавочке у какого-то брошенного и поросшего кустами дома. Товарищ мой выглядел все более и более неважно. Рассказ об уже и так известных мне фактах дался ему с трудом. — Так что ты скажешь? — переспросил он, опершись спиной о забор и несколько успокоившись. Я закурил и начал предполагать. — Во-первых, тебя, Шурик, убить мало за то, как ты себя вел с родным отцом. «Да — Да-да, — скричал он, и губы его болезненно изогнулись. Но этот вариант сразу отпадает, ибо если бы Николай Михайлович... Захотел тебя убить, то сделал бы это еще в твоем детстве. Велорий хмыкнул. Анне Михайловне тоже есть за что припечатывать. Но и понять ее можно. Знаешь, она мне удивительно напоминает мечтательницу Фаминскую. Человек думает о глобальных вещах и не видит, что рядом болеет дочь или же муж. — Жестоко, процедил Шурик. Это тип человека такой, сделал я вид, что не понял. Вспомни, знаменитый. Библейский сюжет об Аврааме. Чувствуя, что переборщил с оценками, я перескочил скорее к следующей кандидатуре. Продавщица того комка и ее муж. Гнусное, конечно, создание, что говорить, но и жалкие в своем скотстве. Не такие, на кого стоило пулю разменивать. Истинно говорю? Да, согласился Вилорий. Отца ведь колотили и после неудачных операций. Он, конечно, расстраивался, Но из колеи это его надолго не выбивало, а гопник из комка и сам разбился через год в лепеху. Мы двинулись дальше по улице Болотникова и через квартал свернули на больничную. Его наверняка задела история с этим строителем, как его. Не суть. Да, не суть. Но ведь он, при всей мерзости связанных слов, которые только и можно поставить ему в вину, был прав. «Мама твоя сработала на эффект». В административной команде этого делать нельзя. Она и сама это потом признавала, — кивнул Вилорий. А строитель извиняться приходил. Нормальный, кстати, оказался мужик. И жена его после дела с отцом несколько раз нам крупно помогла. Мы свернули на улицу Гагарина. — Ну и совсем наивно думать, что твой отец хотел стрелять в будущего главу района. Шурик промолчал. — Так, я прав. Вилорий не сразу кивнул. Подумав обо всем этом, Мой вооруженный до зубов отец отправился к своей несчастной любовнице.